Я вновь сказала, уходи, взглянув тревожно на часы. Вернуться в русло бытия пора, ты слышишь? Мне пора. И ты уходишь спешно в ночь, пальто застегивая в лифте, соседям вежливо кивнешь, не согрешивший, согрешивший.